Глава 20 Баталии неба, баталии моря. И вот наконец-то ВВС тоже разрешили поучаствовать в дележе и загоне добычи. Их ограничили по времени, а потому старые лошадки Ту-16 использовались лишь для прикрытия всего дела, стягивались на всякий случай для последующей фазы, если таковая наступит. А в бой пошли красавцы-22-е, скоростные советские голуби мира, приспособленные для охоты за крупными морскими целями. Да, конечно, загнанное в угол рассредоточенное соединение американцев, уходящее к Филиппинам, засекло их приближение. Но были ли у него силы для отражения атаки? Кое-что еще оставалось. И не просто кое-что. Три полностью боеспособных ударных авианосца, наполненных авиацией под завязку. И еще один, имеющий повреждение ходовой части а потому способны поднять в воздух лишь истребители с облегченным боекомплектом, но на безрыбье и рак рыба. Однако хитрицы Ту-22, стремительные птицы, взлетевшие с аэродрома в провинции Гуандун и разогнанные до полутора тысяч километров в час, учитывали свою нужность не только в этой, но и в будущих битвах за коммунизм, а потому береглись. Они сбрасывали свои подарки огромные противокорабельные ракеты, Минимум за 170 морских миль от намеченных целей. Кто действительно рисковал? Так это Ту-16 рц снабженные аппаратурой наведения больших крылатых ракет, запускаемых с подводных лодок ЭХ-2 и Виски за горизонтную цель. Ну что ж, так устроен этот мир. Люди гибнут за металл. Советские ВВС находились в гораздо худшей исходной ситуации чем первоначально набросившиеся на соединение крылатые вампиры с подводных лодок. Многое из поврежденной Эми техники уже снова функционировало. Даже два трейсера, обладающие гораздо менее совершенной аппаратурой, чем Хокая, смогли подняться в воздух и теперь несли вахту по охране дальних рубежей. Ясно? Без первичного нападения и соледной трепки, заданной американскому флоту, ВВС бы вообще не имели шансов. Теперь он все-таки был. Когда всевидящие операторы трейсеров на своих маленьких экранах запелинговали новую массированную атаку, живые авианосцы выпустили в небеса все исправные перехватчики. Для последних дело осложнялось тем, что нужно было сбивать сложные высокоскоростные цели, часто по этому параметру превосходящие истребители. Но зато из-за больших размеров, да еще подвешенных ракет, Ту-22 хорошо смотрелись на индикаторах радиоприцелов. В связи с гигантской взаимной скоростью сближения, каждый из наводящихся перехватчиков «Крусейдеров» или «Фантомов» имел только одну возможность использовать свой шанс. Некоторым не везло. Ту успевали развернуться, сбросив свой убийственный груз, но это только в том случае, если их посланцы обладали самонаведением, либо корректировались с смертников Ту-16РЦ. Однако РЦ было совсем мало, А в первой фазе налета они вообще не участвовали, поскольку обладали меньшими, чем Ту-22 скоростями и появились на поле боя позже. А посему, если американские пилоты не бросали свои цели даже после того, как они освобождались от противокорабельной утвари, то выпуск с близкой дистанции ракет «Воздух-воздух» заставлял Ту-22 либо предавать любимых антикорабельных друзей, либо жертвовать собой, все равно рискуя не попасть в авианосец. Каждый выбирал свое и иногда ошибался. Война есть война. Однако против маловероятного события, сброса в море скоростного ракетного носителя, у истребителей существовала достойная альтернатива. Развалить в небесах сами крылатые ракеты. Это они тоже делали. Так что в небе над морем творилась масса интересного. Жаль, не существовало эдаких отрешенных от происходящего богоподобных наблюдателей способных в виде сквозь дымовые завесы кораблей, облачный покров и на сотни миль вокруг, при этом оставаясь в человеческом диапазоне восприятия. Со всех сторон дальше или ближе? Не понять. Лопались короткие яркие вспышки, проявлялись бурые кляксы оказавшегося лишним топлива, полыхали огненные шары перехваченных в маневре остроносых Ту, пели оглушительные куцые трели скорострельные пушки, выпуская плотную лавину снарядов в пару секунд а все, что в боекомплекте за суммарный 30. Рассекали небеса инверсные следы самолетов, пытающихся уклониться от жаждущих тарана мозговитых ракет. Сыпалась невидимая как пыль шелуха, нарезанная с точностью до микронов фольги, миллиарды серебряных волосиных, мешающих работе локаторов. В общем, было очень интересно даже тем, кто совсем не разбирается в тактике воздушного боя. А что начало происходить на поверхности моря, когда кончился антракт, И первые крылатые русские гости, малая часть желающих пировать и застрявших на опасной дороге, домчались до соединения кораблей. О, мама родная! Первым получил два попадания в корму авианосец «Констеллейшн», до этого не знавший больших неприятностей. Вообще-то сейчас на него нацеливалась целая стая вампиров, но кое-что удалось прикончить на подходах, а какую-то часть взял на себя самолет радиопротиводействия «Провер». Не менее трех наводимых в самостоятельном режиме ракет, уже прорвавших передовую линию обороны, отвернули от Constellation, спутав его с низколетящим имитатором. Одну КР разделал на несимметричные обломки вулкан Фаланкс. Все это происходило так быстро, в стольких местах одновременно, вроде бы самостоятельно, но в то же время так связано, что любому режиссеру художественного фильма, который попытался бы это отснять, вряд ли бы что удалось. Стоящие на палубе разведывательные самолеты «Виджиленти» и штурмовики «Скайхок» горели. Внизу, в районе ватерлинии, зияло гигантское отверстие, способное заглотнуть кашалота. Близкий взрыв сумел смять все защитные слои кожуха огромного корабля, считающиеся практически непробиваемыми. Были повреждены валы, передающие мощь атомного реактора двухтонным винтам. Потеряв ход, «Констеллейшн» некоторое время еще двигался поскольку обладал громадной инерцией. Но это повреждение обрекало на пассивность, еще не успевшие подняться с корабля самолеты, и этим, возможно, приговаривало их к бесславной гибели. Тем, кто оборонялся, хватало сверхурочной работы. Ту-22 сбрасывали не только ракеты, но и менее быстрые, но не менее опасные торпеды «Сирена». Это были не какие-то глупышки начала сороковых. Они ныряли в воду за 10, а то и более километров, и сами находили себе добычу. Бесшумно скользя под водой незримыми тенями, они внезапно являлись из пространств, связанных с нашим миром только через интуицию и опыт акустиков, вдруг обращаясь в ударную волну, несущую черную метку приговора. И кораблям нужно было одновременно уклоняться от этих невидимок и сбивать летящих из синего небес их сестер. Командные пункты тонули в потоках информации, и почти вся она была срочной требовала мгновенного и правильного решения о если бы решение существовало в небе находилось несколько сотен только собственных самолетов и вертолетов кроме того они запускали ракеты воздух воздух ставили разнообразные помехи часто сходили с противником в одном ракурсе менялись с ним местами когда истребитель проходил над противником на встречном курсе а потому невольно вносили неразбериху, возникающей на экранах локаторов картины. А еще были десятки кораблей, многие из которых также отображались на локаторах, да еще и использовали против стремительного врага свои собственные ракеты разного типа, от управляемых на расстоянии до просто выбрасывающих в воздух облака дипольных отражателей. Индикаторы кругового обзора от радиопеленгаторов метрового и дециметрового диапазона порой представляли собой сплошное светящееся пятно. А многие из высокоавтоматизированных систем все еще не вернулись в строй после знакомства с примененным в космосе оружием. Локаторы сантиметрового диапазона излучения находились в более привилегированном положении, поскольку их антенны, имея узкий сектор обзора, позволяли определять угловые координаты самолетов точнее. Но очень большие проблемы вызывала автоматизированная система распознавания. Ведь она тоже основана на законах физики. Система опознавания устроена просто. Локатор дает автоматический запрос, а автоматика самолета, расшифровав код, выдает кодированный, очень секретный ответ. Когда свои и чужие находятся далеко, все нормально. Но если они находятся близко или даже далеко друг от друга и тем не менее в совмещенном ракурсе, то... Основной локатор может отслеживать их раздельно. У него ведь узкий луч за счет диапазона излучения. А вот что делать с антенной запросчика. Он излучает в широком луче, поскольку работает не в сантиметровом, дециметровом диапазоне. Его луч широк. Кроме того, на самолет не взгромоздишь огромную тарелкообразную антенну, особенно на стремительный силуэт истребителя. Поэтому, давая ответ, самолет выбрасывает в пространство широкую диаграмму. Она гораздо объемнее излучения локатора наведения корабельной РЛС. Посему, даже различая летящие объекты отдельно, операторы, получая кодированный ответ, сообщения о госпринадлежности, не могут указать, какая из целей своя, и приходится выбирать, либо применять оружие интуитивно, рискуя поразить свой самолет, либо ждать, покуда цели разойдутся достаточно далеко друг от друга. А это не всегда позволительно. Посему воюющие в небе палубные самолеты должны были учитывать возможность попасть под огонь собственных зениток либо ракет и совсем не удивляться, если такое случалось. Из у авианосного соединения видов самолетов только Crusader, Phantom и Виджиленти имели скорости, превосходящие показатели атакующих их Ту-22. Но Виджиленти не являлся истребителем. В основном он использовался в качестве разведчика, так что достойными воздушными соперниками тушек Являлись лишь F8A, крусейдеры, и F4V, фантомы, да еще в какой-то мере А6, интрудеры все погодные штурмовики со скоростью у самого рубежа звукового барьера. Правда, последние не умели забираться слишком высоко, что ограничивало их боевые возможности, а крусейдеров и фантомов после всяческих катаклизмов последних суток у группировки имелось менее 50 штук против 140 ТУ. Итак. Корабельная группировка, обладая гигантским потенциалом нападения, имела весьма ограниченные оборонительные возможности в воздухе. Оставалась надежда на саму корабельную оборону. Мы уже рассмотрели некоторые нюансы радиолокационных прихотей техники, и теперь можно приступить к общей оценке ситуации. Из более тем 400 кораблей Соединенных Штатов Америки, участвовавших в локальной войне в Индокитае, в настоящий момент в Южно-Китайском море находилось около 300. Не все они, конечно, были военными. В конфликте было задействовано участие довольно много зафрактованных армий во временное пользование гражданских судов. Некоторые из них, типа больших танкеров или скоростных лихтеровозов, тоже имели значение в качестве целей. Но советская группировка, тайно сконцентрированная для удара, обладала крайне ограниченными возможностями для тотального уничтожения всего, что двигается по воде. Ее цели были очень конкретны. Да, к сожалению, хотя гигантов авианосов было очень мало, их защищали мощные соединения. И чтобы добраться до них, нужно было решить две задачи. Во-первых, обнаружить и не спутать с летающими имитаторами. Во-вторых, суметь уничтожить. Мы видели, что на первом этапе кое-что в этом плане удалось. Кроме плавучих аэродромов, у американцев в этом районе имелись три времен Второй мировой войны которые хоть и являлись анахронизмом, не были сняты с вооружения, дабы противостоять русским монстрам типа Советский Союз. А блистательный наследник Российской империи, как известно, свои с вооружения снимать не собирался, берег для последнего и решительного боя. Штатовские линейные корабли значились у советских летчиков после авианосца на втором месте по приоритетности. Затем шли крейсера, эсминцы и фрегаты, Ну а уж потом всякая мелочь типа корветов. Более маленькие вообще не имели значения. Любой противолодочный вертолет был важнее. Это говорило о том, что хотя флот и авиация русских действовали в основном независимо, а подводные лодки вообще сами по себе, они тем не менее, по первоначальной задумке, должны были помогать друг другу чем можно, как пионеры в социалистическом соревновании по сдаче металлолома. Аналогия была еще более прямой. Ведь после удачного попадания торпеды, корабль действительно очень скоро становился грудой искореженного металла. продолжалась локальная но рассредоточенное на большой площади светопреставления Рассекали воздух воздух стремительные силуэты игрушных самолетиков. И, лишь когда они производили маневр на малой высоте и проходили над вами, их мощь становилась очевидной. Она валилась на голову, давя рассудок и заставляя выбирать перепонки. Основное число кораблей не имели брони подобно линкорам, доставшимся от отцов. Посему, когда над палубой, либо ниже в ватерлинии, некоторые ракеты делали такой хитрый трюк, как подныривание, рвалось несколько сот кило высокой эффективной взрывчатки, это обычно вело к многочасовой огненной агонии, либо вообще гибели корабля. Кстати, очень часто покинутый командой корабль представлял собой вполне ремонтопригодную машину. Просто американцы, народ, избалованный богатством и обилием техники, не были приучены к подвигу, в отличие от русских, у которых вся жизнь сплошная борьба. После вытеснения штатовского флота советские моряки подобрали в Южно-Китайском море несколько годных для восстановления эсминцев и один крейсер, брошенный экипажем, но все еще держащийся на воде. Вполне возможно, что таких кораблей было больше, но они попались в перископы советских лодок «Джульетта» и те, не мудрствуя лукаво, дали по беззащитным залпам.